С укупоркой тоже немало чудили. Пряменько сказать, на большой моде пороховая спичка была. Одного нашего заводского мастера это спичечная мода из-за а он сталь варил. Власычем звали, по своему делу первостатейный. Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтобы сразу труд брала, если той сталью рядом по кремнию учеркнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из нее спичечек по полной форме. Понятно, искра от всякой руки труд поджигала. Тут по подикий кремешок надо хорошо подобрать и труд в исправности содержать, а главное – большую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывают, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу, прозвали ее «алмазной».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 «В казенное время по устав перешь стопальки!» Власыч хотел объяснить, да разве такой поймет, а время тогда еще крепостное было. Власыч и пожалел свою спину, смирился. «По милосердуй, — говорит, — устав, уставоч на предки того не будет». Шпилю, конечно, люба, что самолучший мастер ему кланяется, и то, видно, в понятии взял, что Власычевым мастерством сам держится. Задрал свою спицу, дальше некуда, и говорит с важностью. «Снай, Фласич, каков я есть добрый начальник! Всегда меня слушай! Первая фина – прощаль, второй фина – сто пальки!» А потом стал допытываться, кто карабушечку делал. Да, Фласич принял это на себя. Сам мастерил в домашние часы. А надпись «Иконный мастер» нанес, я по-готовому выскоблил, как это с молода умею. Смекнул тоже на кого повернуть. «Иконник-то из приезжих был, да еще и дворянского сословия». Такому заводское начальство, как пузыри в ложке, хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь. Коробушечку немец отобрал и домой унес, а остатки спичек Власыч себе прибрал. Пришел шпиль домой, поставил карабушечку на стол и хвалится перед женой. Какой он приметливый, все сразу увидит, поймет и конец тому сделает. Жена в таком разе, как по у всех народов, ведется, поддакивает да похваливает. Ты у меня что, маслом мазаный, сахарной крошкой посыпанный. «Недаром за тебя замуж вышла». Шпиль разнержился, рассказывает ей по порядку. Она давая его точить, что человека под палки не поставил. Шпиль объясняет, мастер де такой, им только и держусь, а она свое скрипит. «Какой-нибудь, а ты начальник, на то поставлен, чтоб тебя боялись, без палки уважения не будет». Скрипела-скрипела, до того может довела, что схватил он коробушечку со спичками и пошел в завод. Да тут его главному заводскому управителю потребовали...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 Девятся, как такому дураку удалась эдакая штука. А все-таки поздравляют. Знают, видишь, что всем им от этого большая выгода. На другой день Шпиль, как ни в чем не бывало, пришел в завод и говорит Власычу. «Вчера, глядель, твой игральки. Очень сапафный штук. Очень сапафный. С фари такой шталь, полный тигель. Я разрешай. завтра А Власычу все ведомо. Копиист, который бумагу перебилял, себе копийку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали. «Только он виду не подает», — говорит немцу. «То и горе, устав уставоч не могу добиться такой стали». У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал. «Какой ты смель, шутка, начальник кафа орить! «Какие, — отвечает шутки, — рад бы всей душой, да не могу. Спички-то поди, из той стали деланы, кую помнишь, сам пособлял мне варить. Еще из бумажки чего-то подсыпал, как главное начальство из Санкт-Петербурга приезжало».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 А он, оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошок узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал-мерекал, на том решил, буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкашится и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, скажем, от колотья в грудях, от рвоты либо удушья, от почесу там, от кашлю, да мало ли всякого снадобья. Власыч свое ведет, одно сварит покрепче, другое нисколько на сталь не походит, да и судит. Диво, порошочки будто одинаковые были, а в варке такая различка. Мудренный ты человек, устав-уставыч. Такими разговорами сбил шпиля с последнего у Мишка. Окончательно тут уверился в силе аптечных порошков, думает, найду все-таки. Тем временем из Петербурга новая бумага пришла у правителю одобрения, шпилю награждения, а заводу – заказ, сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника, сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки до да треугольники – одним словом разное, и все с рисовкой до да с позолотой, и веди всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу.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 Либо пиши бумагу, что все это зряшная хвостня была. Никакой алмазной стали шпиль не варивал и сварить не может. Управитель видит, круто поворачивается, нашел таки лазейку. Велел шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству. Прошу отсрочки по заказу, потому обермастер, который сталь варит, крепко занедужил. А сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, улещал тоже, да власыч что уперся. Не показал мне, устав уставыч, своей тайности. Не умею. Тогда управитель другое придумал. У Власыча, видишь, все ребята уж выросли, всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался, а он никудыка парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья-сёстры известно, матери не замена, а отец с утра до вечера на заводе. Парнишка с молодым туумишком и пошёл по кривым дорожкам. картишкам пристрастился, винишка до поры похватывать стал. Колачивал его Власыч, да не поправишь, ведь коли время пропущено.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 Этого Микешку у правителей велел перевести в садовые работники при Господском саду. Микешке поначалу это поглянулось. дело нет, а кормят в досталь. Одно плохо, винишка добыть трудно и сомнительно тоже, зачем его тут поставили, коли все другие из немцев. Стражица, понятно, отмалчивается, когда с ним разговаривают. Тут видит шпилева девка. Мамалья или манили ее звали. Часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, заговаривает тоже. По-русскому-то она хоть смешненько, а бойко лопотала, как в нашем заводе выросла. Митяшка видит, заигрывает немка, сам вид делает все, бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой, сытая да белобрысая да в господской одеже. Манилии видно любо, что парень голову потерял, а он, зная, глазом играет да ус подкручивает. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору не помешает шпили эта девка умом то в отца издалась сразу выболтала что и надо микешка на себя важность накинул да и говорит очень даже хорошо всю тайность со сталью узнаю и время теперь самое подходящее как по болотам пуховые палки кудрявица станут так по Таганаю можно алмазные палки найти если такую в порошок стереть да пар рюмки на пут подсыпать приварке то беспременно алмазная сталь выйдет манилия спрашивает где такие палки искать «Места», — отвечает, — «знаю, для тебя могу постараться, только что без постороннего глазу». «Да еще уговор. Ходьбы будет много, так что всякий раз брать по бутылке простого, да по бутылке наливки какой, послаще да покрепче, и закусить тоже было бы чем». «Ну что ж», — говорит, — «это можно. Наливок-то у мамаши полон чула а простого добыть и того легче». Вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не все лето путались, давидны не по тем местам.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 В завод как раз пришел тот самый стекольщик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев по тому времени в рабочих не было. Так пошли с этим к иконнику. Тот хоть из бар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит... «Вижу, дело серьезное, но к жалеть не буду, а только вы мне одолжите спичечек-то, хоть с десяток». Власыч, понятно, оцыпал ему, не поскупился. С тем стекольщик и ушел. А вот оно и сказалось. В сам-то Петербурге, видно, разобрались и послали нового управителя. Приехал новый управитель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал, как нельзя лучше. Опробовал новый управитель сталь и сразу всех привозных мастеров к выгонке определил, чтоб на другой же день и духу их не было алмазная эта спичка им вроде рыби кости в горло пришлась всю дорогу небось перхали да поминали хорош рыбный пирожок да подавиться им можно ноги протянешь а микешка по времени в дяде никифоры вышел но помаялся соседские ребятишки спервато его образумили как он прочухался после битья, достал да по улицам ходить они и принялись его дразнить вслед ему кричат немкин мужик немкин мужик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 Парню эти укоры вовсе не переносны стали, тут у него поворот жизни и вышел. Старые свои повадки забросил, за работу принялся, знай, держись. Случалось, когда и папируют, так не укорен, на свои трудовые. Жениться вот только долго не мог. Который девушке не подойдет, та и в сторону. Иная даже и пожалеет. Кабы ты, Микешка, не немкин был. Не прилипла, поди ко мне немецкая, урезонивает Микешка, а девушка на своем стоит. Может и не прилипла, да зазорно мне за немкиного мужика выходить.